— Слушай, прошу за свои слова прощения. Думаю, мы еще способны помочь друг другу. Возможно, поймаем убийцу, но при условии взаимного сотрудничества. — Не знаю, — ответила она. — Лично я не вижу смысла в сотрудничестве. Если все, что я рассказал, пойдет на организацию шоу, в газетах, на телевидении и в бульварной прессе, ты прав, я не имею понятия, о чем ты думаешь. Тебя я не знаю, и, пожалуй, тебе нельзя доверять. Не пронив больше ни слова, она тогда ехала до самых ворот к Антику. Глава 21. Уже стемнело, так что я плохо разглядел дорогу. Академия ФБР и Центр исследований находились посреди военно-морской базы. Комплекс зданий состоял из трех корпусов с причудливо изогнутыми стенами, объединенных системой застекленных переходов и крытыми портиками. Мы вышли из машины. Уэллинг продолжал молчать. Это задевало. Однако не хотелось разочаровывать ее. Замок и выглядеть человеком, преследующим лишь свои цели. Послушай, моя главная задача — найти убийцу. Я попытался ее разговорить. Ну, дай же позвонить. Свяжусь с источником и редактором, а потом мы что-нибудь придумаем. Конечно, неохотно ответила она. Одно слово. Я почувствовал себя лучше, словом чего-то добился. Войдя в центральный корпус, мы по нескольким залам прошли на лестницу, по которой спустились в Национальный центр ФБР по анализу преступлений, связанных с насилием. Центр занимал цокольный этаж. Следуя за Уэллинг, я прошел через приемную и попал в просторную комнату, мало чем отличавшуюся от нашего отдела новостей. Здесь в два ряда стояли рабочие столы, та же невысокими перегородками. По правую сторону находились личные кабинеты. Отступив на шаг, Рэйчел указал на дверь одного из них. Я сразу же подумал, что кабинет принадлежит ли именно ей, хотя внутренняя обстановка показалась обезличной, даже аскетичной. — Почему бы тебе не позвонить отсюда? — Я хочу отыскать Бекуса и войти в курс событий. Можешь не волноваться. Телефон не прослушивается. Обратив внимание на сарказм в ее голосе, я в то же время заметил, как она быстро осмотрела стол, желая удостовериться, что на нем не осталось никаких важных документов. Удовлетворив свое беспокойство, Рэйчел вышла. Я сел за стол и раскрыл блокнот, где записал телефоны, продиктованные Даном Бладшоу. Мне удалось застать его дома. — Это Джей Мак, ой, я приходил сегодня. — Понял, слушаю. Видишь ли, по возвращении в город меня подцепили на крючок агентов ФБР. Они уже занимаются этим расследованием. И, кроме того, обнаружили пять похожих случаев. Нет данных только по МакКефри, они не знали о записке. В принципе, я могу дать им текст. Но сперва должен спросить у тебя разрешение. Возможно, когда я скажу, они придут к тебе. Не исключено, что они придут в любом случае. Пока Блэдшоу думал, мои глаза осмотрели стол так же, как это сделала сама Уэллинг. На столе почти ничего не было, только календарь, одновременно служивший записной книжкой, очевидно, она вышла из отпуска. Всю предшествующую неделю заполняли отметки отп. Что касалось остальных дней месяца, то сокращение я не разобрал. — Да, им что хотят. — Уверен? — Конечно. Если бюро заявится к нам, сообщив, что Джонни Мака убили... Его вдова получит средства к существованию. Что мне и нужно в первую очередь? Так скажи им все. А для меня они не сделают ничего. Это невозможно. Что случилось, то случилось. Кстати, друзья мне уже сообщили. Приходили их люди и искали документы. Спасибо, дружище. Тебе хоть что-то перепадет? Я над этим работаю, пока не ясно. — Это твое законное дело. Держись и не верь федералам. Они используют тебя. Это ж ты собрал, а с оставят на обочине, как собачье дерьмо. Сказав ему спасибо за совет, я положил трубку. В этот момент у открытой двери кабинета показался человек в стандартном сером костюме ФБР. Увидев меня сидящим за столом, он сразу остановился. — Извините, но что вы здесь делаете? — Жду агента Уэллинг. Мужчина был крупным, с грубым, красноватым лицом и коротко остриженными темными волосами. — А вы кто? — Мое имя Джек Маковой. Она... — Просто пересядьте с этого места. Он покрутил рукой, обозначая мое перемещение вокруг стола. Не вступая в пререкание, я так и сделал. Мужчина поблагодарил, тут же вышел из кабинета. Эпизод напомнил, почему я всегда избегал иметь дела с агентами. Несомненно, все федералы несут в себе какой-то ген, отвечающий за способность вовремя прикрыть зад. Ну, большая часть, во всяком случае. Убедившись, что мужчина ушел, я дотянулся через стол до телефона и стал тыкать пальцем, набирая прямой номер Грега Гленна. В Денвере сейчас около пяти. Я знал, что Грег занят просмотром новостей к сроку, однако выбора не было. «Жек, ты не мог бы перезвонить?» — Нет, я должен поговорить сейчас. Ладно, только быстро. У нас еще стрельба возле клиники, и нужно срочно сделать номер. Я наскоро ввел его в курс дела, рассказав о ходобытых материалах и о том, как столкнулся с ФБР. Казалось, он вовсе позабыл о стрельбе у клиники и о сроке сдачи новостей. Несколько раз Грег повторил, что материал фантастический и что, как ему кажется, я напишу невероятную статью, в информации я опустил два пункта. О том, что Уоррен лишился работы, и о том, как Уэллинг попытался меня провести. Сказал, где я нахожусь, что собираюсь сделать. Грег все одобрил. Вероятно, нам придется отдать всю полосу под информацию о расстреле у клиники. Возможно, даже дня на два. Тут такие и дела. Я хотел поручить тебе этот материал, чтобы переписать его заново. Извини. Да, ладно, иди дальше, сыграй свою роль до конца, потом. Дай знать, что получится. Пожалуй, это будет нечто грандиозное, Джак. Надеюсь. Грег снова ударился в рассуждение о возможностях, о журналистике и писательских премиях, о том, чтобы пнуть конкурентов под зад и как выдать сенсацию национального масштаба. Пока я слушал, в кабинет вошла Уэллинг вместе с человеком, который, по-моему, должен был оказаться Бобом Бекусом. Бэкус тоже носил неприметный серый костюм, но аура, окружавший его, выдавала человека при должности. Интересная внешность. На вид лет 35 или немного больше, прическа короткая, волос довольно темный. Взгляд серый глаз, острый, даже и колючий. Пришлось прервать Гляна. Грек меня ждут. Хорошо, позвони мне, Джек. И еще одно, что? Мне нужно фото. Понял? Уже положив трубку. Я подумал, что последнее задание почти безнадежное. Заполучить сюда фотографа — это, конечно, дело почетное, однако теперь пора позаботиться о себе. Джек, это Боб Бэкус, заместитель начальника управления. Он руководит действиями моей группы. Боб, это Джек Мак, его из Рокки Маунтин Ньюс. Мы пожали друг другу руки. Казалось, бы, рука попала в тиски. Да, этот мачо олицетворял стандарт ФБР как его костюм. Заговорив он, рассеянно потянулся к столу и передвинул календарь. — Всегда рад приветствовать наших друзей из четвертой власти, особенно те, кто не из нашего района. Я кивнул. — Похоже, все присутствующие знали истинную цену его словам. Бекус продолжал. — Джек, почему бы нам не пойти в наш зал заседания и не выпить по чашке кофе? День выдался жаркий. По я кое-что проясню. В то же время, поднимаясь сверх по лестнице, Бакус не сказал ничего особенного, разве что выразил соболезнования по поводу брата. Когда же мы уселись за столик в кафетерии втроем, каждый с своим кофе, он пришел к делу. Кстати, непонятно, почему заведение названо залом заседания. — Джек, то, чем мы занимаемся, не для записи. — Все, что вы увидите или услышите здесь, в Квонтику, не для записи, это понятно. — Да, во веки веков. Договорились. — Если захотите пересмотреть договоренность, свяжитесь со мной, Райчел, и мы это обсудим. — Вы намерены подписать соответствующие бумаги? — Конечно. Но я буду тем единственным, кто напишет статью об этом деле. Бекус кивнул с таким выражением, словно я выиграл очко в финале теледебатов. Достаточно честное заявление. Он отодвинул чашку с кофе в сторону, отряхнул с ладони что-то невидимое глазу и перегнулся ко мне через стол.